С каждым днем становится все теплее. Во время второй вечерней полувахты матросы выходят на палубу, раздеваются и окатывают друг друга морской водой. Начинают появляться летучие рыбы, и ночью вахтенные ползают по палубе, ловя тех, что попадают к нам на шхуну. А утром... Если удается подкупить магриджа, из камбу занесется приятный запах жареной рыбы. Порой все лакомится мясом дельфина, когда Джонсону посчастливится поймать с бушприта одного из этих красавцев. Джонсон проводит там все свое свободное время, или же заберется на салинг и смотрит, как призрак, гонимый пассатом, растекает воду. Страсть и упоение светятся в его взгляде, он ходит, как в трансе, восхищенно поглядывая на раздувающиеся паруса, на пенистый след корабля, на его свободный бег по высоким волнам, которые движутся вместе с нами величавой процессией. Дни и ночи. Чудо и неистовый восторг и хотя нудная работа поглощает все мое время, я все же стараюсь улучить минутку, чтобы полюбоваться этой бесконечной торжествующей красотой, о существовании которой никогда прежде и не подозревал. Над нами синее безоблачное небо, повторяющее оттенки моря, которое под форштевнем блестит и отливает, как голубой атлас, по горизонту протянулись легкие перистые облачка, неизменные, неподвижные, точно серебряная оправа яркого бирюзового свода. Надолго запомнилась мне одна ночь, когда, забыв про сон, лежал я на полубаке и смотрел на переливчатую игру пены, бурлившей у форштевня. До меня долетали звуки, напоминавшие журчание ручейка по мшистым камням в тихом уединенном ущелье. Они убаюкивали, уносили куда-то далеко, заставляя забыть, что я — Юнга Хэмп, бывший некогда Хэмфри ван Вейденом, который 35 лет своей жизни просидел над книгами. Меня вернул к действительности голос волка Ларсона как всегда сильный и уверенный, но с необычайной мягкостью и затаённым восторгом произносивший такие слова. «Южных звёзд искристый свет, за кормой сребристый след, как дорога в небосвод, киль врезает пену волн, Парус ровным ветром полн. Кит дробит сверканье вод. Снасти блещут росой по утрам. Солнце сушит обшивку бортов. Перед нами путь, путь знакомый нам. Путь на юг, старый друг, Он для нас вечно нов. «Ну как, Хэмп? Нравится вам это?» — спросил он меня, помолчав, как того требовали стихи и обстановка. Я взглянул на него. Лицо его было озарено светом, как само море, и глаза сверкали. «Меня поражает, что вы способны на такой энтузиазм», — холодно отвечал я. «Почему же?» «Это говорит во мне жизнь!» — воскликнул он. «Дешевая вещь, не имеющая никакой цены», — напомнил я ему его слова. Он рассмеялся, и я впервые услышал в его голосе искреннее веселье. «Эх, никак не заставишь вас понять, никак не втолкуешь вам, что это за штука, жизнь!» Конечно, она имеет цену только для себя самой. И могу сказать вам, что моя жизнь сейчас весьма ценна для меня. Ей прямо нет цены, хотя вы скажете, что я очень ее переоцениваю. Но что поделаешь, моя жизнь сама определяет себе цену.